Алексей Губарев. Серия Упорядоченная. Книга первая. Эрго. Текст читает Дементьев, Илья. Глава первая. Упорядоченная. Адаптация реципиента 90%. Внедрение нанитов признано успешным. Активирован протокол испытания. Запущена процедура формирования класса. Отчет времени. 6 галатинов. 5 галатинов 99 махов. Активирован протокол «Реанимация». Лежащее на Земле человеческое тело больше походило на окровавленный кусок плоти. Местами, покрытые липкими, потемневшими лоскутиями, ранее выполнявшими роль одежды. Словно несчастного, только что выплюнул наружу огромный монстр, чей желудок почему-то не принял кусок столь нежного мяса. Внезапно по окровавленному телу пробежала цепь голубых энергетических разрядов. Человека выгнуло дугой, и он забился в немом крике, не имея в легких и глотка кислорода. Наконец несчастный справился с собой и с хрипом, Втянул теплый сухой воздух. Выдох, вновь глубокий вдох, и из горла человека раздалась речь, которую вряд ли когда-либо слышали местные обитатели. «Какого хрена происходит, Вашу мать? И где моя машина?» За двенадцать часов до описываемых событий. День не задался с самого утра. За несколько минут до будильника мне позвонил начальник и сообщил, что с завтрашнего дня мне с выезда на замер будет перепадать на 10% меньше. В целом, я уже и так подумывал увольняться, но пока что не нашел достойную замену. А жить без работы как-то не привык. К тому же у меня в планах было приобретение большого телевизора, который стоил как две моих зарплаты. «Андреич, от вас так последние работники разбегутся». сообщил я начальнику и, отключив телефон, положил его на прикроватную тумбочку. Спать больше не хотелось, особенно после таких неприятных новостей. Сбросив с себя одеяло, сел и, не отыскав домашние тапочки, босиком прошлепал ванну. Включил воду, подождал, когда пойдет теплое, после чего приступил к утренней гигиене. Ополоснувшись, потянулся за щеткой, зубной пастой, и на секунду замер, вглядываясь в отражение зеркала. «Эх, Серега, где твои 17 лет?» Русы, коротко стриженные волосы, высокий лоб и зеленые глаза, сосредоточенно смотрящие из-под густых черных бровей. Довольно крупный нос с небольшой горбинкой, слегка изогнут в левую сторону. Эхо прошлого. Тонкая полоска губ и квадратный подбородок с ямочкой. Типичный русский мужик, 38 лет от роду, не дружащий с алкоголем. Впрочем, со спортом тоже. Но на здоровье грех жаловаться, гены достались хорошие. «Красавец! Чушь!» — усмехнулся я самому себе и приступил к чистке зубов. Из ванной комнаты направился прямиком на крыльцо. Как есть, в одних трусах. На улице июль месяц, так что не замерзну. А что касается внешнего вида, так нечего в чужой двор заглядывать. Стеснительность, она хороша совсем в другом месте. В прихожей прихватил пачку Винстона и зажигалку. Единственная вредная привычка, от которой никак не мог избавиться. Впрочем, не больно-то и старался. Нравилось мне вот так сидеть неподвижно и вдыхаясь, сизый дым, размышлять о планах на день. Да и нервы порой успокаивает. Чего уж? Особенно, когда нарвешься на тупого клиента. На улице было свежо, и прежде чем закурить, пару раз глубоко вдохнул утренний воздух. Суббота. Никуда не надо спешить. Лепота. — Михалыч, ты чего такой довольный? — прозвучал справа звонкий женский голос. — Жизнь слишком хорошая. — А что если да? — с улыбкой ответил я, поворачиваясь к соседскому двору. За низким забором в каких-то пяти метрах от крыльца развешивала белье соседка. Она тоже была одета не... Хм, по погоде. Тонкая шелковая сорочка до середины бедра совсем не скрывала прелести молодой женщины, а даже наоборот подчеркивала. Вот кому точно не спится. «Доброе утро, Полина». «Ага, доброе». Усмехнулась утренняя собеседница. При этом она привстала на цыпочки, чтобы расправить на веревке белье, и ткань сорочки на ее груди натянулась, очерчивая два аппетитных полушария. «Я даже дыхание затаил на миг. Эх, хороша чертовка!» «А если говоришь, что жизнь у тебя хорошая, значит, жениться надо?» «Так я всегда за. Но ты же не пойдешь за меня замуж, а другой достойной кандидатуры не найти». «А ты позови». Лукаво усмехнулась соседка. «А вот и позову». Я тоже улыбнулся. Подобный разговор повторялся уже в десятый раз, но дальше дело никогда не заходило. У Полины имелся муж, хоть они и не зарегистрированы. Правда, он уже второй год как сидел в тюрьме, но женщина хранила ему верность, и я уважал ее за это. Более того, лично отвадил двух особо назойливых ухажеров, пытавшихся ночью достучаться до объекта своей влюбленности. «Послезавтра приходи в гости. Вечером. У папы день рождения. Юбилей!» Соседка закончила развешивать белье и, подхватив таз, двинулась к своему крыльцу. «Да, помню. Даже подарок приготовил», ответил я, глядя вслед женщине. «А ведь и правда хороша. Высокая, стройная, загорелая». Проводив Полину взглядом, достал из пачки сигарету и только поднес ее ко рту, как услышал из гаража странный грохот. Первой мыслью было «воры!» Затем, поразмыслив, решил, что собака. Наверное, вчера, загнав машину, забыл запереть дверь. И верный залез внутрь. Цепь у него длинная, скользящая по натянутому через двор тросу, запросто достанет. Любопытства пса на десятерых хватит. Забрался внутрь, зацепился за что-нибудь, а сейчас боится голос подать и на глаза попасться. Знает, что его поругают. Отложив сигарету на лавочку, я был старый пластиковый шлепанцы и двинулся к гаражу. Увидев, что дверь в него закрыта на замок, нахмурился. Окно целое. А ворота, помню точно, закрыл. Иначе они распахиваются сами, и это было бы видно. Вернувшись в дом, по пути заскочил на кухню и щелкнул кнопкой на чайнике. Надо бы кофейку бахнуть. Затем прошел в спальню и быстро оделся в домашние Спортивные штаны с футболкой. Подхватив с тумбочки и ключи с брелоком, сигнализации поспешил обратно. На ходу, рассовав все по карманам штанов, уже на веранде остановился перед шторкой, за которой хранил кое-какой садовый инвентарь. Выбор пал на мотыгу. Ей не убьешь при случае, и отбиться можно, если в гараж забралась крыса. Эти твари порой могут и на человека броситься, если их зажать в угол. Выйдя на улицу, увидел верного, который чуть припал на передние лапы и, уставившись на гараж, глухо рычал. «Эй, пес-собака, ты кого это пропустил?» Поинтересовался я с ехидством, но в ответ не удостоился даже взгляда. Так, неужели дикий зверь? Ну и как он туда забрался? Приблизившись к гаражу, при этом чувствуя волнение, неспешно открыл замок, снял его и, дернув на себя дверь, шагнул в сторону. В этот момент верный перестал рычать и, заскулив, метнулся мне за спину, словно ища защиту. Да твою же в душу! Ты на нахрена меня так пугаешь? воругался я, невольно выставив перед собой мотыгу, словно копью. «Ну кто там может быть? Крыса или мышь? Больше некому!» Разозлившись на себя за внезапное малодушие, перехватил черенок мотыги за середину и смело двинулся к входу в гараж. Шаг второй. Переступить через порог, осмотреться. «Японский магнитофон!» — непроизвольно вырвалось у меня, когда разглядел причину шума. «Это что нахрен такое?» «Ау!» взвыл снаружи пес, словно отвечая, «Да я, мать, его сам не знаю! Ты бы валил оттуда! Хозяин!» Расположившись на крыльце с кружкой растворимого кофе, уже остывшего, я докуривал неизвестно какую по счету сигарету. Напротив, развалившись на тропинке, лежал верный, преданно глядя мне в глаза. Пес чувствовал настроение хозяина и периодически порыкивал, словно пытался поддержать. «И что мне делать с этой...» «С этим вывертом реальности?» Никому не обращаясь, наконец, произнес я. «А главное, кто мне восстановит ущерб?» «Ну уж нет. Сейчас мы разберемся. И хрен с ним с инструментом. К нему точно не пробраться из-за аномалии. Но машину оттуда вытащить просто необходимо. Мне ж все-таки на ней работу работать. Как на замеры выезжать?» Затушив окурок, отправил его в железное ведро и двинулся к гаражу. Снял замок, медленно отворил дверь и шагнул внутрь. Лампочку даже не подумал включать. Все помещение изнутри было освещено алым, тревожным светом, исходившим от большого, не менее двух метров в диаметре круга. Нет, аномалия не издавала гула, не излучала тепла, и, несмотря на ярко-красный цвет, больше походила на спокойную гладь пруда. Приближаться к порталу, так я окрестил красный круг у стены, не хотелось, да и незачем было. Надо открыть ворота и выкатить машину наружу. А гараж наглухо запечатать, от греха подальше. И по-хорошему следует вызвать полицию. Но сначала машина, купленный на честно заработанные Hyundai Solaris. Новенький, синего цвета. Я готов был сдувать с автомобиля пылинки, настолько дорожил им. Отвернувшись от портала, чтобы его мягкое мерцание не оказывало гипнотического эффекта, прошел в другой конец гаража к воротам. Выдернул из бетонного пола металлический штырь, удерживающий створки, толкнул правую рукой и шагнул назад, натолкнувшись ногой на задний бампер машины. Секунда вторая и гараж залила дневным светом, полностью убрав инфернальное алое свечение. «Вот и хорошо!» — пробормотал я, убирая штырь на полку, расположенную над воротами. Обогнув машину с водительской стороны, разблокировал брелоком сигнализацию и открыл переднюю дверь. При этом мой взгляд не отрывался от портала. Но ничего не произошло, изрядно потускневшая из за солнечного света аномалия никак себя не проявила. Надеюсь, и на двигатель не сагрится, усмехнулся я и привычно уселся за руль. Дверь машины пришлось закрыть. С распахнутой из гаража не получится выехать. Створ ворот довольно узкий. Достался от прошлого хозяина. У него была старенькая ока, под которую и строилось это помещение. Ключ погрузился в замок зажигания, повернулся, двигатель мягко завибрировал. Я плавно выжал педаль сцепления, перевел рычаг коробки передач в положение R и тут же снял ручной тормоз. Машина медленно покатилась назад, и мое настроение начало стремительно улучшаться. Неужели принесло? Именно в этот миг аномалия вспыхнула ярким малиновым светом и резко прыгнула вперед, словно не желая упускать добычу. «Да ну нахрен!» — успел произнести я, прежде чем меня захлестнул яркий потусторонний свет. Мгновенная вспышка боли и беспамятства. Болело все и везде. Даже там, где не должно болеть. В легких плескалось жидкое пламя, в глаза вкручивались раскаленные сверла, через каждый нерв, даже самый маленький, ежесекундно прокачивали гигаватты электроэнергии. И все же я нашел в себе силы сделать первый вдох». И, о, чудо, поток сухого, режущего глотку воздуха буквально смел всю боль, что поселилась в теле. На втором вдохе я, наконец, начал осознавать, что со мной произошло нечто ужасное. А вскоре в голове всплыли последние моменты жизни, до того как... «Какого хрена происходит, вашу мать? И где моя машина?» Ответ пришел сразу же, но весьма непривычным способом и совершенно на другой вопрос, о котором я даже не подозревал. Активирован протокол испытания. Цель – заслужить КСО. Чем больше КСО будет заработано во время испытания, тем лучше бонус получит испытуемый от упорядоченного. Отсчет времени – 5 галатинов 90 махов, 5 галатинов 89 махов. «Да вы издеваетесь!» – возмущенно произнес я, наблюдая, как стремительно тают единицы махов. Мозг в этот момент быстро произвел расчеты и сообщил, что у меня до конца некоего испытания меньше десяти минут, и что в текущем состоянии за столь короткое время единственное, что можно совершить, — это просто лечь и не отсвечивать, авось никто не заметит. Только такое поведение не в моем характере. И потому, поднявшись на ноги, я осмотрелся. Кругом вплоть до горизонта тянулась однообразная равнина — красно-бордовая глина, местами рассеченная узкими трещинами — местами спекшиеся до такой степени, что на поверхности образовывались огромные рыжие плиты и растения, чахлые кустарники с черными ветвями и редкой желтой листвой. Не пустыня, но очень близко к ней. Я уже отчаялся отыскать хоть что-то полезное, когда взгляд завершил круг и, наконец-то, зацепился за нечто чужеродное в этом однотипном пейзаже. «Ты ж моя прелесть!» — воспрянув, Я поспешил к единственной родной вещи в этом странном месте — к машине. Преодолев разделявшее нас расстояние, сходу потянул на себя водительскую дверь. Та послушно отворилась, и через мгновение мое тело попыталось с комфортом расположиться в салоне. И тут же пожалела об этом. «Ох ты ж душно-то как! Это сколько времени моя ласточка здесь без присмотра!» Внутри машины стояла лютая духота, но это не остановило меня. Нащупав ключ зажигания на месте, тут же попытался завести ее, и, о чудо, машина послушалась своего хозяина. «Господи, спасибо тебе!» — поблагодарил я Всевышнего, хоть и не особо в него верил, после чего вдавил педаль газа в пол с пробуксовкой, срываясь с места. «Куда? Да без разницы. Один черт об этом странном месте ничего не известно». Пошарив в бардачке свободной рукой, нащупал полулитровую бутылку с минералкой. Всегда возил ее с собой, на всякий случай, и ни разу не пожалел об этом. Зубами отвинтил пробку, с жадностью припал к горлышку. И плевать, что вода теплая, а точнее горячая. Даже такая влага возвращала не только желание жить, но и способность мыслить. Опустив боковые стекла, чтобы хоть немного обдувало, Сбавил скорость до да разумной и вывернул руль, направляя машину к ближайшей плите, растянувшейся на несколько сотен метров. Незачем лишний раз убивать ходовую на трещинах. Вон, как подвеску шарашит. Интересно. Сколько там времени осталось до окончания задания, пронеслась в голове мысль. И о чудо! Перед глазами тут же появились цифры: 4,78, 4,77. Неплохо, времени еще много, можно успеть доехать до чего-то интересного, если оно здесь. «Вообще имеется». Страшный удар сзади приподнял, чуть не опрокинул машину, и лишь благодаря сноровке мне удалось удержать автомобиль на ходу. Бросив взгляд в стекло заднего вида, я в который раз за день проявил сильные эмоции. ни хрена себе, воробушек!» Позади, в нескольких метрах от машины, размахивал здоровенными крыльями птиц, размером которого позавидовал бы не только страус, но и пресловутый ему. Пернатый раззинул пасть, и до моих ушей донесся... Клекочущий крик, отдаленно напоминающий соколиной. «Чтоб тебе споткнуться на ровном месте, курица-переросток!» Ругнулся я и вновь вдавил педаль газа. «Только куда вам?» Тварь дважды взмахнула своими крыльями, взмыв воздух. И мне стало понятно. Догонит. И вновь ударит в багажник. Солярис, конечно, железный, но не бронированный. Так что не предназначен, чтобы в него долбились таким огромным клювом, больше похожим на здоровенный колонн. Мозг тут же заскрипел шестеренками, отыскивая выход из сложившейся ситуации. К счастью, навыки водителя уже давно превратились в инстинкты, и мое тело начало действовать раньше, чем в голове созрел план. Машина перестала набирать разгон, а левая рука, высунувшись в окно, повернула боковое зеркало так, чтобы я мог видеть преследовавшего летуна. Несколько секунд птиц-камикадзе настигал машину, а затем начал набирать высоту, видимо, собираясь, вновь наброситься на шуструю добычу сверху. Вот тупая куропатка. С первого раза так и не поняла, что машина несъедобная. Миг, когда хищник начал атаку, я чуть не пропустил, так как плита под колесами внезапно оборвалась, и автомобиль сходу налетел на поперечную трещину. Но мне все же удалось вовремя вдавить педаль тормоза, когда пернатая тварь рухнула вниз, выставив вперед свои когтистые лапы. Секунда ожидания, и капот Соляриса силой боднул птицу в хвост. Ну а произошедшее дальше, иначе как везением, не назвать. Наверное, хищник попытался оттолкнуться лапами от земли, чтобы уйти вверх или в сторону от добычи, внезапно превратившийся в преследователя. Вот только ему не повезло. Когтистые конечности угодили прямиком в трещину, из-за чего ястреб-переросток потерял равновесие и шмякнулся грудью о землю. Ну, а я не упустил подарок судьбы. Машина, продолжая рычать двигателем, с приличной скоростью наехала на трепыхающегося летуна. Мне даже на миг показалось, что я услышал хруст костей, раздающийся от придавленной твари. Увы, на этом гонка и закончилась. Машина, придавив к земле одно крыло и часть туши пернатого, банально забуксовала, не желая ехать дальше. Ну а птиц, каким бы крупным и сильным ни был, не мог вырваться из-под тяжелой машины. Он даже кричать перестал, лишь издавал жалобное сипение. «Как же не хочется выбираться из салона!» Пробормотал я, но все же открыл со своей стороны дверь и, дернув рычаг открывания багажника, выскочил наружу. И «Именно в этот момент у меня, наконец, нашлось время осмотреть свое тело». Не сдержавшись, от того, что увидел, выругался. «Черт, какая падла, разорвала на мне всю одежду!» Протопав босыми ногами до багажника, я понял, что открыть его привычным способом невозможно и в ярости шарахнул по смятой крышке кулаком. «Ах ты, петушатина! Всю машину мне испоганила! «Ну, держись! Сейчас я тебя ушатаю!» На то, чтобы открыть боковую дверь и снять с заднего сиденья спинку, ушло некоторое время. Вслепую, просунув в узкий лаз руку, я на ощупь отыскал то, что хотел достать из заблокированного теперь багажника. Когда выбрался из салона, в одной моей руке был туристический топорик, а в другой — добротная монтировка сантиметров 50 длиной. «Сейчас я тебе покажу, как чужое имущество портить, птеродактиль хренов!» Пробормотал я и двинулся вокруг машины, чтобы зайти к атаковавшей меня твари с хвоста. Похоже, мой разум окончательно озверел от происходящего и пробудил древние спящие до этого инстинкты древнего охотника. В этот момент, словно желая разозлить меня еще больше, перед глазами вспыхнули цифры отсчета: 1,89, 1,88. У! — взвыл я. Затем, решившись, шагнул вперед и с силой ударил топором по из-под машины когтистой лапе. Та почему-то не подумала сопротивляться и отделилась, а где-то со стороны капота раздался пронзительный клёкот. — Не нравится? Пернатая тварь! мое лицо расплылось в хищном оскале. — Это только начало. Я тебе покажу, как кошмарить послушных граждан. Против разъяренного человека, вооруженного дробящим и рубящим оружием... У придавленной птицы не было ни единого шанса. Точный удар монтировкой по шее, а затем несколько взмахов топором, чтобы отделить голову. Завершив дело, я, пошатываясь, от накатывающего отходника двинулся к машине. «Кто знает, может, у этой твари есть стая? Или на крики прибежит еще какая зверюшка? Покрупнее!» Тяжело опустившись в водительское сиденье, бросил окровавленное оружие на пассажирское и, наконец, позволил себе расслабиться. Скользнул... Ленивым, затуманенным взглядом по рулюм, приборной доске, и внезапно для самого себя начал смеяться. Сначала тихо, но затем все громче. Так продолжалось до тех пор, пока перед моими глазами не замерцало очередное послание от неизвестного. С трудом заставив себя успокоиться, вчитался в текст. «Испытание завершено. Присвоен эпический ранг прохождения. Награда — 120 КСО». Получен бонус от упорядоченного. Уникальный имплант, встроенный накопитель, объем 100 эргов. Уровень накопителя 1. Прогресс развития 1%. Присвоен эпический мультикласс упорядоченного. Эрго. Уровень мультикласса 1. Прогресс 80 из 1000. Имя игрока не выбрано. Более полная информация станет доступна в родном мире. Активирован протокол ДОМ. Текст перед глазами смазался. к горлу подкатил ком, и тут же все тело скрутило от сильнейшей боли. А затем пришло спасительное забытьё. Тяжело вздохнув, я открыл глаза. «Темень-то какая!» И спина ноет так, словно вторые сутки за рулем. «Стоп! Да ведь я и правда в салоне автомобиля. Уснул, что ли, в гараже? Нет, не может быть такого. Рановато мне еще такими симптомами обзаводиться». «Руки на руль, живо!» — раздался совсем рядом грубый мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, я все же послушался. Уж больно убедительным тоном говорил неизвестный. К тому же приказы продолжили сыпаться один за другим. «Имя, фамилия, год рождения?» «Сергей Михайлович Глебов. 1984-й!» ответил я, у самого в голове билась лишь одна мысль. «Что нахрен происходит?» «Надо же! Походу наш!» произнес неизвестный дознаватель странную фразу. Но «Ну, тогда осторожно вылазь из машины, Сергей Михайлович, и без резких движений, иначе у меня палец на спусковом крючке дрогнет, и у тебя появится в голове лишнее отверстие. Скат, проверь салон, нет ли там чего необычного».